За уроками музыки, в р о м а н с а х которые она пела, только и речи было, что об ангелочках с золотыми крылышками, о Мадоннах, Лагуннах, Гондольерах. И эти невинные композиции, сквозь глуповатые простодушие стиля и музыкальные недочеты, приоткрывали перед ней манящую фантасмагорию любовных переживаний. Ее подруги приносили с собой в монастырь Кипсеки, полученные в подарок к Новому году. Их нужно было тщательно прятать. Это была целая история. Читали их в дуртуаре. Нежно касаясь красивых шелковых переплетов, Эмма устремляла восторженные взоры на подписи незнакомых авторов, чаще всего графов и виконтов, выставленные под их произведениями. Она трепетала, сдувая своим дыханием прозрачную бумагу над гравюрами, к о т о р ы е приподнявшись, медленно падала опять на страницу. За балюстрадой балкона юноша в коротком плаще прижимал к груди девушку в белом платье с сумочкой для раздачи милостыни у пояса. Или то были портреты неизвестных английских леди с белокурыми кудрями, Глядящих на вас большими светлыми глазами Из-под круглых соломенных шляп Были и красавицы в колясках Катящихся по парку в сопровождении борзых собак Прыгающих на лошадей Которыми правят два маленьких е ф р е й т е р а В белых лосинах Другие мечтали на диванах Перед распечатанным письмом глядели на луну в полуоткрытое и полузавешанное черным занавесом окно. Наивные девицы со слезами на глазах целовали голубку сквозь решетку готической клетки или, склонив головку и улыбаясь, ощипывали маргаритку тонкими остроконечными пальчиками, выгнутыми, как башмачки. Были там и султаны с длинными трубками в руках, нежащиеся в беседках, в объятиях б э д е р о к геуры, турецкие сабли, греческие фески и особенно вы – бледно-туманные пейзажи сказочных стран, являющие нам за раз и пальмы, и сосны, тигров направо, льва налево, татарские м и н а р е т ы на горизонте, Римские развалины на переднем плане, а за ними отдыхающих верблюдов. И все это среди расчищенного девственного леса с отвесным лучом солнца, дрожащим в воде, под которой там и сям, словно белые пятна, на серо-стальном фоне вырисовываются плавающие лебеди. Стенная лампа под абажуром над головой э м м ы освещала эти картины всего мира, развертывающиеся перед ней одна за другой в тишине дуртуара. Меж тем, как с бульвара, изредка доносился заглушенный стук запоздалого и з в о з ч и к Когда умерла ее мать, она много плакала в первые дни. Заказала т р а в а н у ю рамку для волос покойницы и в письме, посланном в Берто, и с п о л н е н н о м грустных размышлений над жизнью, просила, чтобы ее похоронили со временем в той же могиле. Простяк, отец вообразил, что она больна, и приехал ее проведать. В душе Эмма была довольна, что в ее жизни уже осуществился редкий идеал возвышенной грусти, недоступной низменным сердцам. Так она окунулась в волны ламартиновской чувствительности, заслышала звуки арф над озерами, песни умирающих лебедей, шелесты падающих листьев, голоса чистых дев, восходящих на небо, и глаголы предвечного, гремящие в глубине долин. Вскоре, однако, все это ей наскучило. Но она не хотела в том сознаться, продолжая питать свою меланхолию сначала по привычке, потом из тщеславия, пока, наконец, с удивлением ощутила себя окончательно у с п о к о е н н о ю без печали на сердце, без скорбных морщин на челе. Добрые монахини, так безошибочно предугадавшие ее призвание, к своему немалому изумлению, заметили, что маленькая руа, ускользает по ведьму от их воспитательных попечений. В самом деле, они так щедро закормили ее службами, уединенными молитвами, говениями и проповедями, так ревностно они внушали ей долг благоговейного почитания святых и мучеников, давали ей столько добрых советов для усмирения плоти и спасения души, что с ней случилось то же, что бывает с лошадьми, которых т а щ у т за уздечку. Она вдруг остановилась и выпустила изо рта у дела. Ее ум, положительный, несмотря на ее восторги, полюбивший церковь за ее цветы, музыку, за слова романсов, литературу за возбуждение страстных чувств, восстал против тайн веры. Все более стало тяготить, сердить ее и дисциплина, в которой было что-то противное ее природе. Когда отец взял ее из пансиона, о н и не жалели. Настоятельница находила даже, что за последнее время она была недостаточно почтительна к общине. Дома Эмме сначала нравилось повелевать прислугой, потом деревня ей наскучила, и она с сожалением вспоминала монастырь. Когда Шарль впервые появился в Берто, ей казалось, что для нее уже нет очарований, что ей ничего нового не предстоит в жизни узнать или перечувствовать. Но тоска по жизни иной, или, быть может, просто возбуждение, вызванное близостью этого мужчины, вдруг уверили ее, будто она овладела наконец той чудесной страстью, что до сих пор, как огромная птица с розовыми перьями, реяла лишь в сиянии поэтических небес. Она не могла себе представить, чтобы спокойствие, в котором она жила, и было счастьем. Не о таком счастье она мечтала.